Глава 26. Прежде чем зайти в банк, он заскочил в лавку Коля оружейника. Самого Коли не было. За прилавком стоял пацан лет 18. Появление Горохова его не обрадовало. Ему пришлось отрываться от книги.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 Это привлекло бы внимание. Он дошел до конца улицы и повернул на север. Миша открыл ему дверь. «О, ты пожрать принес? Воды?» Горохов дал ему баклажку воды, прошел в дом, скинул пыльник. «Паша с Валерой еще не вернулись?» отвечал Миша, не без радости разворачивая свежий хлеб. «По моим подсчетам к вечеру должны. Как там на улице?»